Буга явился через десять минут. Если кто-то представлял для Сумского загадку, то это был именно этот невысокого роста, светловолосый крепыш с сонными, как у сама глазами. Естественно, прежде чем взять его на должность начальник службы безопасности, Сумской наводил справки и узнал о нем все, что можно узнать, и впоследствии не раз убеждался, что не сделал ошибки. Кадровый военный, офицер ВВС, чемпион дальневосточного округа по боксу в полутяже, подполковник Захарчук, десять лет назад демобилизовался и вернулся в Москву, откуда был родом. Организовал одно из первых частных охранных агентств под названием «Македонец». Года два агентства процветало — потом впуталась в какие-то полукриминальные, полуполитические разборки, подверглась прокурорскому нажиму и в одночасье лопнула. Сам Захарчук некоторое время скрывался от судебного преследования, переждал, как водится, грозу в Европе и, в общем-то, остался на плаву, хотя с несколько подмоченной репутацией, что вполне устраивало Сумского. На работу в банк его порекомендовал покойный шахов, предупредив, что у его протеже нет недостатков, кроме того, что раза два-три в год, но строго по графику, он впадает в недельный запой. Это тоже не обеспокоило Сумского. Напротив, он полагал, что у наемного работника обязательно должен быть крючок, за который его можно при необходимости подвешивать. Тем более, что в России, которую, как известно, не понять умом, запойный мужчина воспринимается общественным мнением скорее положительно, чем отрицательно, в ореоле некоего мученичества. Плюс ко всему, бывший летун Захарчук был образованным и очень приятным в общении с человеком. Редко открывал рот до того, как выслушает начальство, а службу охраны поставил так толково, что вскоре мимо банка Заречной, казалось, ни одна муха не могла бы пролететь незамеченной. Иными словами, он с лихвой отрабатывал солидные деньги, которые ему платил Сумской, и тут к нему не было претензий, если бы ни одна малость почти мистического свойства. Летун работал на банк четвертый год. У него в подчинении десятки людей суперсовременная техник. Иногда ему приходилось выполнять довольно щекотливые задания. Но их личные отношения остались точно такими же, как если бы Захарчук только вчера впервые переступил порог его кабинет. За все время, при самых разных обстоятельствах, на службе ли, на отдыхе ли, Борису Исаакчу ни разу, ни разу, не удалось вызвать своего начальника безопасности на маломальский отвлеченный приятельский разговор, не касающийся непосредственно текущих дел. То есть мир еще не видел такого наглухо закрытого человека. Но иногда, особенно после возвращения из недельного загула, в его блекло-сонных глазах улавливался чудной лихорадочный блеск, Отсвет глубокого, распаленного чувства, природу которого банкир понять не мог. Это его настораживало. Его всегда настораживало то, что было за пределами разумения. И еще одна несообразность. Почему-то Сумской, несмотря на внутреннюю опаску, был абсолютно убежден, что если может кому-либо доверять, кроме папы с мамой, то, скорее всего, именно этому чужому, немногословному, неулыбчивому, как туча, человеку. Он провел Захарчука в кабинет и некоторое время молча его разглядывал. Видел то же, что и всегда, неприметная серая одежда, свободно облегающая могучий торс, невыразительное худое лицо с дремлющим взглядом, Движимый неясным любопытством, Борис Исакч в общении с Захарчуком частенько допускал такие паузы, которые вовсе не беспокоили охранник. Ни разу тот не прервал молчание по собственному почину. Более того, иногда банкиру казалось, что в этой забавной между взрослыми людьми игре в переглядку Буга Захарчук засыпал беспробудным сном. «Выпьешь что-нибудь?» Спросил, наконец, банкир, — «Нет, благодарствуйте. Сигарету? Вы же знаете, что не курю. — Даже когда пьешь, не куришь?» Захарчук поднял на него тяжелый взгляд и ничего не ответил. Так было всегда. Стоило Сумскому на малый шажок заступить за черту обычных официальных отношений, как начальник безопасности мгновенно замыкался в себе. Не грубил, не оскорблялся, умолкал и точка, будто глох. В этой внезапной глухоте явно сквозил пренебрежительный оттенок, но Сумской старался этого не замечать. — Значит, так, Буга, вечером я уезжаю? Подполковник кивнул, принимая сообщение к сведению. — Да, уезжаю, вынужден. На неопределенное время. Сначала в Лондон. Потом, возможно, и подальше. Можно сказать, драпаю. Есть опасения, кто-то крепко наезжает. Ничего не слышал про это? Нет, удивился Захарчук. И с чьей стороны наезд? Если бы знать. Но кто-то очень рисковый. Про Шахова ты в курсе? Да. И твои соображения Захарчук задумался. Борис Исаакч любил смотреть, как это происходит. У буги просыпались глаза, и лицо светлело. Какой-то таинственный механизм у нем включался, отгоняя сновидения. Надо же! — почему-то умиляла Сумского. — Вот тебе и российское быдло. Капни глубже! — а там мыслящее существо, цепкое, способное к самообучению. — Никаких соображений, — ответил Буга. — Шахов увяз в политике, но там проблемы решаются все-таки иначе, по крайней мере, без ритуального отсечения голов. Даже предположить не могу, кто это сделал. — Допускаешь случайность? — Нет, конечно, какая уж тут случайность. «Ну, что теперь гадать? Просьба такая. Или поручение, как хочешь. Во-первых, отследи аэропорт, чтобы чисто было. Рейс уточню позже». «Неужто так горячо?» — неожиданно перебил Захарчук. «Горячее, к сожалению, не бывает. Второе. Дача, квартира, родители, мои и Кларины». Все на твоем попечении. Все должны уцелеть до моего возвращения. Справишься? Буга кивнул, глаза опять потухли. Может, сумскому померещился их нездоровый блеск? Теперь, пожалуй, главное. Выясни, кто лично за всем этим стоит. Привлеки специалистов любого уровня. Столкуйся с органами. С группировками, с братвой, хоть с самим чертом. В расходах не стесняйся. Кредит получишь неограниченный. Разбейся в лепешку. Ну, отыщи этого человека. Это не только приказ. Это большая человеческая просьба. А, бог Степанович, Сделаю, Борис Исаакович. Шахова напугали. Он собирался ко мне, но не доехал. Его увезли прямо из офиса на собственной машине. Пропал и его водитель. Все произошло слишком быстро, никто ничего не знает. Дьявольщина какая-то. Плюс еще эта отрубленная голова. Кому понадобилось рубить ему голову? Варварство какое-то. — Не скажите. Это впечатляет. Головы сейчас многим рубят. Новое поветрие. Кому-то показалось забавным завалить Москву отрубленными головами. И что дальше? Вы хорошо знали Шахова? Кому он мешал? Сумской ответил сразу. Никому в отдельности. Но точно так же можно сказать всем, кто занимается бизнесом. Любому. — Вам? — Тоже? — В каком-то смысле естественно. Но убил Шахова не я. Какие еще вопросы? — Только один. Перед кем я должен отчитываться о расследовании, пока вас не будет? — Как перед кем? Разумеется, перед Кривошеевым. Он остается у руля. — Какие тут проблемы? — Хотелось бы обойтись без опеки. Борис Исакович в изумлении поднял брови. — Ты не доверяешь Семену? Захарчук был прям, как всегда, не доверяю. — Почему? — Опомнись, голубчик Буга, нелепость какая-то. Вы должны помогать друг другу. У него свои каналы, у тебя свои, обмен информацией и прочее. — Да ты что, подполковник, не выспался сегодня? — Его каналам я тоже не доверяю. Сказал Захарчук. Вот даже как. Борис Исаакч размышлял лишь мгновение. Хорошо. Буду звонить тебе сам, в определенное время. Так устраивают? Устраивают. Еще деталь. Сегодняшний отлет, сопровождение и все остальное. Хотелось бы тоже провести без его участия. Мне будет спокойнее. — Да, — протянул Сумской, пораженный до глубины души, — задал ты мне загадку на дорожку. — Ничего, разберемся и в этом. Действуй, но будь все время на связи. Едва успел проводить, как легок на помине явился Семен Горадыч, благоухающий ядовитым французским одеколоном «Мистраль». До его прихода Клариса развела такую бурную деятельность, словно по дому пронесся смерч. Трижды подступала к мужу с неотложными просьбами. Парикмахерская встреча с родителями, заветная подруга Агата все три раза получила отказ и была в бешенстве. — Ответь, негодяй! — завопила она, как только за Захарчком захлопнулась дверь. — Почему я не могу сделать прическу? Тебе мало Москвы? Хочешь осрамить перед всей Европой? Угомонись, родная. Лучше позвони в Шереметьево, узнай расписание. А родители? Почему я не могу попрощаться с родителями? Не надо их тревожить. Я же своих не тревожу. У тебя нет сердца. Узурпатор проклятый. Почему, в конце концов, мне нельзя повидать любимую подругу, если мы расстаемся? Тут уж Борис Исаакч был тверд. — Агата тебе вообще не подруга. Она же проститутка. Ее трахает весь лаговаз. — Ах, вот ты как! — запел Боренька. — Ты лично ее трахал, чтобы так говорить? Или тебе она как раз не дала? Начавшуюся ссору прервало появление Семен Горадча, который с порога сообщил, что ночью на фоне сильнейшего стресса У него по всей вероятности произошел микроинсульт. В доказательство подергал левой щекой и показал Борису Исаакчу и Кларисе якобы не гнущийся указательный палец. Клариса залилась нервным смехом и, как ни в чем не бывало, кинулась обнимать старика. Между ними была давняя дружба, кой Сумской не препятствовал, полагая, ее неопасной. Милый гранатыч. Пролепетала озорница, как всегда коверкая его чудное отчество, на что старый ловелас ничуть не обижался. У меня тоже скоро будет микроинсульт. Слышали, что затеял этот умник? Как же, как же гость солидно покашлял, не забыв невзначай огладить трепетные женские бока. Еще одна такая новость, и мне каюк. Кларочка, — вмешался Сумской, — приготовь нам в гостиной что-нибудь на свой вкус. Будь любезна, мы сейчас выйдем. По его умильному тону, в котором дребезжало железо, Кларисса поняла, что дальше капризничать не стоит. Послушно поплыла к дверям, не задерживаясь. Обернулась к Кривошееву. Какой ужас, а! Ленечку Шахова убили. Какие-то звери а не люди, кругом. — Сенечка, милый, может быть, и вы с нами в Лондон? Рад бы, красавица, но нельзя же оставить банк без присмотра. Что-то сомнительное почудилось Сумскому в этих словах. Не иначе, как под впечатлением намеков подозрительного Захарчука. Семен Горадыч не мог вести двойную игру. Попросту был слишком стар для этого. Все его связи остались в прошлом веке. Он идеально подходил на роль заместителя, но лидерство было ему не по плечу, и он достаточно мудр, чтобы не рыпаться понапрасну.